Глава первая Он стоял на коленях, распятый меж солдатами. Тонкий, несуразный, грязный. Голова, слишком тяжелая для высохшей шеи, казалась еще больше из-за копны спутанных волос. Плесневелая затхлость и запах грязного тела заставляли императора едва заметно кривиться. Казалось, вся комната пропиталась этой вонью насквозь, и ее уже ничем не выгнать. А он смеялся. Хрипло и скрипуче. Смех этот пускал по телу орды мурашек, рождал дрожь, сдержать которую с каждым мигом становилось все сложнее. Тщательно подобранные слова забылись. Император не знал, что говорить. Не знал, как заставить помочь того, кому не страшны ни боль, ни смерть, а все возможные лишения уже стали образом жизни. Но как-то начать было необходимо. «Ты понимаешь наш язык, Энши?» Смех оборвался. Заключенный поднял свой пронзительный, невероятно живой взгляд и насмешливо фыркнул. «Энши? Ты зовешь меня Энши? Во всех бумагах твое имя записано так». Бессмертный вздрогнул и расхохотался. Безудержно, громко. «А, вот оно как! Вы, люди, опять перегрызлись за власть. То-то меня перестали навещать. Старая династия пала и забрала с собой самое важное. И давно?» «Три с половиной века моя семья правит империей, Нэш», — сдержанно ответил император. «Но тебя призвали не для разговоров о прошлом». «Эй, а как они погибли?» Энш, казалось, даже не слушал. «Я помню мальчишку, который приходил ко мне говорить. Просто говорить, представляешь? Хороший мальчишка, учтивый и умный, без склизкого высокомерия. Ты мог у него учиться, если бы не стал убийцей, а?» Один из конвоиров замахнулся многохвостой плетью. Оскорблять императора не позволено никому. Но Энша лишь снова расхохотался. «Я не ел сотни лет. Хочешь сделать больно, старайся лучше, Шавка!» Красный след на сухой подобной бумаге кожи исчезал на глазах. Император поднял руку, и стража, повинуясь приказу, отпустили заключенного. Отошли прочь. Их шаги заглушил звук безвольно звякнувших о камень цепей. — Я прикажу тебе, дадут еды. Сколько и какой пожелаешь. — Какая щедрость, аж до слез. — Как твое имя? — Энши. — Настоящее имя. «Моего настоящего имени ты не узнаешь», — оскалился бессмертный и издевательски добавил. «Ваше императорское величество! Энша означает «древний», мне по душе!» Император сделал глубокий вдох и со свистом выдохнул. Возможно, он слишком рано отпустил Фернанда. Еще один безмолвный жест, и лишние покинули комнату. Но тишина так и не спустилась. Энши все трясся от смеха, издевался, на удивление точно угадывая мотивы. «Не к лицу величеству договариваться с узником, а? И что ты будешь делать? Непривычно беспомощный, слабый, со всей своей властью слабее немощного старика, который стоит перед тобой на коленях, в цепях. Забавно не находишь? Нам нужна твоя помощь». «Нам?» на щедро примешивался яд. «И кому это нам?» Жизни великого императора грозит опасность, и он в поисках силы бежит ко мне, чтобы получить силу магии, силу удивительную, тайную, исчезнувшую из этого мира. И, конечно, это все для благодарного народа. Нам, людям, всем. Ты, я знаю, не ушел с другими, потому что верил в смертных». Остался защищать. Так вот, я пришел просить помощи для всех. Один из городов пал. Те, кто видел, говорят о неуязвимых тенях. Жрецы не справляются с ними. Хо! А вы, люди по уши влипли. Ха-ха, занятно. Да, ты прав. Я остался, зная, что печать не вечна, зная, что вы не справитесь. Сухие губы расползлись в мягкой улыбке. Но с каждым годом все сильнее и сильнее, чувствуя благодарность, я изменил свой ответ на вопрос, стоило ли. Император знал, что услышит подобное. На его лице не дернулась ни одна мышца. Он прекрасно знал, что стоит предложить взамен. «Я дам тебе свободу. Помоги нам, и твоему заточению будет положен конец». «Ого! Поверишь на слово и снимешь колдовские цепи? Серьезно?» «Нет. Ты прав. Мой род захватил власть силой. Три века назад моя семья делала все, чтобы спасти тайную королевскую библиотеку, которая уже полыхала в колдовском пламени. Большая часть магических книг и тех секретов, что они хранили, сгорела в том огне». Их пепел навеки впаян в расплавленный камень и погребен под рухнувшим сводом. Но упавший потолок помог потушить огонь. Очаги засыпало землей. Спасенные документы рассказали о существе по имени Энши, бессмертном заключенном в отдельной, скрытой, самой глубокой камере подземелья. Восстановив некоторые рукописи, Мы смогли узнать, что ты один из пяти. Но помня, что предыдущих властителей империи погубила магия и лишние тайны, мои предки уничтожили все, что прямо говорило о тебе. Запретили даже спускаться, замуровали проход. Остались лишь глупые народные сказки, которым давно никто не верит. И секрет, передаваемый от отца к сыну из уст в уста. Мне известны три способа тебя освободить, Энши. Один из них я не использую, второй использовать не могу, и третий хочу предложить сейчас, как сделку. Ритуал двух ключей? Не думаю, что у тебя есть выбор. Да, ты последний из пяти. Ты был сильнейшим из них во времена расцвета магии. «Тебя одного хватит, чтобы выжечь теней из земель Империи и снова запечатать безликие горы». «Печать одного слаба». «Или...» — Энши снова усмехнулся. «На твой век хватит, а там в далеком потом потомки разберутся, да? Твои предки были благородней, поймали и сохранили меня как гарантию». «Ах да, то были не твои предки-убийца». Император скрипнул зубами. Его терпение истощалось. Но удивление языкастый Энши прекрасно осознавал безнаказанность каждого слова и использовал каждую мелочь своего положения. Его ум оставался ясным, несмотря на прошедшее время, тьму, жажду и голод. «Первым ключом стану я. Я дам тебе свободу, если ты уничтожишь темных и восстановишь печать». Второй ключ позволит тебе использовать магию. Им станет человек, которому я могу полностью доверять. О, такие есть? Такие есть. Ты, возможно, считаешь меня безжалостным и бесчестным. Но я знаю цену власти. Принял ответственность и люблю свой народ. Мне шестьдесят, Энши. «Для тебя возраст детский, но для людей достаточный. Больше сорока лет я на троне. Меня пытались убрать и из зависти, чтобы развязать войну. Но никогда, слышишь, никогда не приходил ко мне убийца от народа». «Какая речь!» Энши все еще смеялся, издевался, скалился, показывая желтые, но ровные и целые зубы. «Я бы похлопал, да цепи мешают». «Что же я соглашусь? Твое спокойствие в обмен на мою свободу. Неплохая сделка, а?» «Я жду известий из Арсема и Перекрестия. Вернуться соколы, и мы тотчас же начнем ритуал». «А до этого мне торчать здесь?» «Я дам тебе комнату». «И еду». «И еду», — вздохнул император. «Одежду, цирюльника, горячую ванну и пару слуг». Они исполнят любой разумный приказ. Если хочешь, выделю тебе и повара. Закажешь любое блюдо. Надеюсь, хоть еда улучшит твое настроение и укоротит язык. Я бы предпочел провести ритуал без лишних споров». Тяжелая кованая дверь захлопнулась уже за спиной императора, отсекая от него безумный смех Анши. Несколько коротких приказов, и бессмертный на ближайшие часы перестал быть заботой. Слуги приведут его в порядок, помогут восстановить силы. Императору же стоит как можно быстрее отыскать нужные документы, помочь разобраться в бумагах Леони. Ритуал сложный, он потребует долгой, тщательной подготовки. Еда была великолепна. даже та питательная похлебка легкая и жидкая которую энши попросил первый на вкус показалась лучше любого деликатеса тело понемногу просыпалось Пища исчезала все быстрее и быстрее органы восстанавливали былую силу требовали еще еще и еще после порции наверное десятой энши наконец почувствовал голод к этому моменту он уже мог не только держать в руке ложку но даже ходить без поддержки слуг. Однако за более серьезную пищу браться пока не спешил. Наоборот, понимая, что избыток скорее во вред, он отложил ложку, заказал повару что-нибудь посерьезнее похлебки обязательно с мясом и направился в давно подготовленную для него ванную комнату. За свое бессмертие Энши еще не испытывал подобных ощущений. Вода забирала с собой все. И боль... и грязь. Успокаивала, усыпляла. Пока вокруг суетились слуги, Энша действительно успел задремать. Только и отозвался, коротко ответив, что бороду брить полностью, а с волосами мастер может делать что его душе угодно. Проснувшись именно в выспавшемся, а не переждавшим в вязком безмолвии очередное столетие, Энши узнал в зеркале себя. Слишком тонкое, не восстановившееся до конца тело, выглядело просто болезненным, а не ссохшимся. Кожа больше не обтягивала череп. Черты лица вернулись, потрескавшиеся губы перестали напоминать пересохшую землю. Грязный, спутанный колтун исчез. Теперь волосы снова рассыпались огненной волной, едва достигающей плеч. Только глаза не изменились. Но они уже не изменятся. Грязные тряпки, бывшие некогда его единственной одеждой, куда-то исчезли. В комнате Энши ждал полностью готовый удобный костюм, который умело подшили прямо на месте. И еще один обед. А потом еще один. Утолив первый и второй голод и, наконец, почувствовав себя живым, Энши действительно начал заказывать разные блюда ради вкуса, а не самой еды. Император к нему не торопился. А сам Энши вовсе не жаждал встречи. Он знал, видел, что сделка — обман. Император боялся. Он понимал, что один день хорошего отношения не сотрет ни предательства, ни веков заточения, ни следов от зачарованных браслетов. Их Энши ненавидел особенно. Отрезанный от собственной магии, от сил родной стихии, он не мог чувствовать мир так, как должен. Казался себе неполноценным. Несуразным, слепым. Император молчал и старался справиться с острым желанием протереть глаза. Два дня прошло после разговора с Энши. Два дня, которые потребовались соколом, чтобы доставить горькие вести. Застава на перекрестии готовилась к осаде. Арсем ждал подкрепления. В городе не хватало обученных жрецов. А те, что были, уже сутки поддерживали мощнейший барьер, не позволявший темным проникнуть за крепостные стены. Остальные жители бежали. У реки, четкой границы отделявшей северные земли, строились укрепления. Скоро там встанет армия, готовая задержать врага настолько, насколько потребуется. Но, увы, единственной надеждой на спасение оставался Энши. Энши? которого император сейчас видел будто впервые. В малом зале, полностью готовом для ритуала, перед троном стоял рыжеволосый юнец. Ему можно было дать не больше двадцати, если бы не глаза. Все те же глаза, смотреть в которые император боялся еще в допросной. Именно они заставляли поверить в то, что за каких-то два дня иссушенный временем слабый старик стал здоровым юношей. «Назови...» — император прокашлялся, изгоняя из голоса внезапную хрипоту. «Назови свое имя». Энши белозубо усмехнулся, слишком явственно напомнив Лиса. «Оно тебе не нужно, величество. Ритуал привязан к каковом, не ко мне? Думаешь, я не знаю?» По залу пронесся шепоток. Леоны и верховные жрецы, силы которых должно было хватить для ритуала, переглянулись, пораженные наглостью щенка и безразличием к ней самого императора. Ганс, уже облаченный в сверкающий новизной доспех паладина, зарычал от ярости и шагнул вперед. Рука легла на рукоять отцовского меча. «Как смеешь ты говорить в таком тоне с его императорским величеством? Позвольте, я преподам юнцу урок!» «Не стоит, Ганс». Поднял руку император, подавив тяжелый вздох. «Мы можем простить Энши его невежество. Ему предстоит трудный путь и тяжелое бремя. Помни, твоя задача в другом. Займите свои места. Мы начинаем». Но Энши и не подумал подчиниться. Обошел по краю тщательно нарисованный на мраморных плитах круг, проверил свечи, Посмотрел в глаза Леони, заставив ее повести плечами и отшатнуться. Замер в шаге от своего места в центре. «Скажи им, в чем договор?» «Что?» Брови императора взметнулись вверх. «Мы все обсудили, и теперь ты смеешь требовать повторить?» «Смею, как видишь. Ты озвучишь договор здесь, прилюдно величество. Мы вроде как спасаем империю». Нет ничего зазорного в том, что вернейшие из верных услышат всю правду, так? Ведь им ты полностью доверяешь. Тут я не стану спорить, — скрипнул зубами император. Проклятый бессмертный. Знает, что и как говорить. Тянет время, ищет лазейку. Заключенный Энши, единственный, кто способен получить силу и победить врага, Клянется избавить земли империи Нэш от темных и навеки запечатать безликие горы. Взамен он получит свободу от своих оков и привилегии, подтвержденные императорским указом. Здесь и сейчас будет проведён ритуал, который позволит Энши использовать эту силу, Гансу контролировать ее а мне снять оковы, когда Энши исполнит свою часть клятвы. Бессмертный хитро сверкнул глазами, без сомнений уловив, в каком свете его представили в этих словах. Но ничего не сказал, лишь кивнул. «Клянусь!» «Клянусь!» — эхом повторил император. «Услышано!» — откликнулись Ганс, Леона и семеро жрецов. Лишь после этого Бессмертный сделал шаг в центр круга. Линии сложного рисунка загорелись, отвечая древнему заклятию, воплощенному в простых браслетах. Во второй круг поменьше встал император. Напротив, в таком же замер Ганс. Запела Леона. Со второй строфы запели жрецы, и зал затопило пронзительным белым светом. Как и многие века назад, ритуал ударил по каждому, кого коснулся. Дар жрецов сильно ослаб, будто они день и ночь работали без отдыха. Ганса, Энша и сам император много часов провели в забытии. Но толком восстановить силы не позволила спешка. Император, едва очнувшись, велел привести к себе Энша и Ганса, чтобы убедиться в успехе. Увы, Ганс не понимал, как быть ключом. Всякое «представь, что открываешь невидимый замок» на него не работало. Энши подозревал, что у доблестного паладина попросту нет воображения. Да и откуда тот паладин вообще взялся? Новый нагрудник без единой царапины, плащ, никогда не видевший дороги, юнец, никогда не знавший войны. Руки во имя своего господина он точно не пачкал. Там, в подземелье, император говорил о человеке, которому верит. «Что же в этом было зерно правды?» Недавний ребенок со вбитыми в голову догмами подчинения и восхищения уж вряд ли посмеет сделать хоть один лишний шаг. Сам. Особенно, когда нестерпимой тяжестью давит ошейник высокого звания. Энши невольно скривился. Тем временем попытки Ганса что-то представить стали походить на потуги в уборной. Он хмурился, дулся, краснел и всё бестолку. за время устроенной императором проверки энша успел размяться поупражняться с мечом тщательно проследив чтобы его за этим делом не застали еще раз вкусно поесть выспаться подобрать себе коня и запасной комплект одежды в дорогу лишь после того как к императору вбежал очередной загнанный гонец энши сжалился эй ганс скажи разрешаю и подумай об огне паладин оглянулся и хмуро К Эншу он относился плохо, помня о дерзости во время ритуала, но все же подчинился. Вскинул подбородок и гордо произнес: «Разрешаю! Огонь!» Энша усмехнулся. Подумай, для Ганса тоже оказалось нелегкой задачкой, но ничего не сказал. По венам, даря душе долгожданную радость, разлилось знакомое, родное и такое драгоценное тепло.